Глава шестнадцатая Абрам Моисеевич только злобно рыкнул и сделал первый шаг в сторону трибун. И чего он боится? Он тут любого в два раза выше, да к тому же, в отличие от бывших зрителей, закон в явно непростой, полный латный доспех. Пусть он призрачный, как и от опор, но не зря же он его нацепил вместо банного халатика. «Для чего-то он служит?» Наш связной зарычал, еще раз вгоняя себя в боевой раж, перехватил поудобнее топор и... остановился. Со страшным скрежетом все люки в полу полностью открылись, и Аренус сотряс многоголосый рык вой, и прямо на пути призрака-орка из ямы стала подниматься голова мертвяка-медведя. Сквозь драную шкуру на морде и теле проглядывали желтые кости, оставшаяся шерсть свалялась комьями, один глаз засох и смотрелся бельмом. Во втором клубилась непроглядная тьма, но жалкой зверюгой никак не выглядела. Ещё не выбравшись из ямы и наполовину, она сравнялась с ростом с могучим орком. Когти на передних лапах были, что кинжалы, а челюстям позавидовала бы акула из одноимённого фильма. А медведь вздымался и вздымался, нависая над нашим призраком, пока не звякнули натянувшиеся цепи, приковавшие мертвяка к дну ямы. От мишки остановились даже летящие в нашу сторону призраки. Зверь забился, как в припадке, пустив из пасти не весь откуда взявшуюся у Мертюка слену. Но охватывающее его шею стальное кольцо не поддалось его напору, как и прикрепленные к нему цепи. Медведь заревел еще раз, и как-то сник, и сдулся, моментально становясь в два раза меньше. Зато теперь его окружала бледная аура, которая с каждым мгновением поднималась все выше и становилась все ярче. Раздался легкий хлопок, и аура отсоединилась от тела, превратившись в призрак гигантского медведя. Призрачный медведь, в отличие от сделанного из бренной плоти, легко вылез на край ямы и обманчиво неторопливо покослапил к абрам Моисеевичу. Это будто послужило сигналом всем остальным. Призраки, отрастив клыки и когти, резко ускорились, слетели с трибун, устремляясь к центру арены, где стояла наша группа. Из ям одна за другой начали выбираться другие дохлые твари: ободранная кошка, на вроде крупной пантеры, дикобраз, пара крупных волков, противно жужжащая муха размером с и телом, покрытым крупными неприятными шевелящимися шипами. 15 секунд, завопила Альди. Дайте мне 15 секунд. Но у нас не было 15 секунд. Не было и пяти. Всё плотнеящейся строй призраков нёсся на нас и был буквально в считанных метрах. Призрак медведя, встав на дыбы, нанёс такой удар по нашему огру, что под ногами у того плита пола треснула. Я же, как дурак, судорожно вцепился в свой меч, не зная, что делать. «Кровь! Кровь! Кровь люблю я!» Пошатывающийся колян, шаркающий походкой, удалялся от нас, всё громче напевая строчки древней песни, выбранной им для агромертвяков. «Кровь! Кровь! Кровь люблю я! Кровь! Кровь! Кровь люблю я!» В этот раз его агроумение сработало. Призраки, скелеты и мумии животных изменили направление движения и, не замечая нас, направились к покачивающейся фигуре. Зметнулись в острыми когтями руки, раскрылись колкастые пасти, и призрачное море просто накрыло тело коляна бурлящей волной. Но за миг до этого паладин успел использовать свою самую мощную обилку с суточным откатом. Сильное очищение. Серо-зеленое море вспенилось, из его чрева во все стороны брызнули белые лучи. Затем море призраков отхлынуло, оставив на полу неподвижную фигуру Коляна. Но торжествующий вой мертвяков сменился жалобным скулением. «Поздравляем! Вы уничтожили яростного призрака! Уровень 56!» «Поздравляем! Вы уничтожили яростного призрака! Уровень 43!» «Поздравляем! Вы уничтожили яростного призрака! Уровень 54!» Получен новый уровень, 49. Получено 5 свободных очков в характеристик. Троих призраков послабее, Колян умудрился убить, но и остальные не остались обделены. С мумией пластами сползала засохшая плоть. Призраки царапали свои глаза, будто в них плеснули кислотой. У скелета волка отпали передние лапы, и теперь он наярил круги, отталкиваясь от пола задними. Продолжалось это недолго, секунд 15, а затем... Раступитесь! приказала альдия и мы разошлись в стороны. Та, стоя на коленях, крышки на себя открыла лежащую у неё в ладонях каменную шкатулочку. Внутри шкатулки ничего не было, даже стенок и дна самой шкатулки. Она была полностью заполнена... ничем. Или, судя по тому, что произошло дальше, скорее всего, она была окном куда-то в другое место. Все призраки замерли, уставившись на шкатулку. А потом их очертания стали размываться, вытягиваться, распадаться... и втягиваются в этот странный портал. Даже призрак медведя и Абрам Моисеевича перестали сражаться, и оба с воплями и жалобным воем вцепились в края ямы, из которой вылез мишка. Их тела тоже стали удлиняться и растягиваться, но крышка шкатулки захлопнулась раньше, чем их растянутые метров на двадцать ноги попали ей внутрь. Шкатулка с громким щелчком захлопнулась, и на несколько секунд наступила тишина, нарушаемая только хриплыми вздохами и невнятными всклипами. внимание Вы использовали артефакт божественного уровня, портал призыва Микланти Кутли. Вы вернули под руку Бога Смерти 215 неупокойных существ. Получено 215 тысяч опыта. Откат действия артефакта — 7 суток. Вокруг стало гораздо свободнее. Однако нельзя сказать, что намного безопаснее. Заклинанием Коляна многих из мертвяков повредило, но не убило никого. А их 9 против нас пятерых. Нет, 10. Списанный мной со щитов медведь поднялся из своей ямы снова. Только в этот раз он не стал рваться к нам, а оборот. Резко отпрянул, затрещала сухая кожа, а затем ошейник, захватив с собой скальп зверя, слетел с его головы. На нас устоялся голый череп, слегка прикрытый высохшими мышцами. Шкура с черепа повисла на нижней челюсти, но медведь рывком лапы содрал ее до конца и начал выдирать лапы из оков. Увидев это, отмер, принявший первоначальную форму Абрам Моисеевич. Оттолкнувшись от пуза медведя, он отъехал от него по полу, подхватив по пути потерянный топор, и курком занял оборонительную стойку, прикрывшись огромным, вытащенным из воздуха щитом. Мы тоже медленно отступали. Вытаскивать щиты из воздуха мы не научились, а наши, кроме того, что были при Добрыне, остались валяться около выхода. Посмотреть на дохлого Минотавра почти все пришли налегке. Идиоты! «Ну что, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы!» Может, у вас ещё какая-нибудь божественная хреновина завалялась? Мухобойка для монстров от бога жизни, водяной пистолет со святой водичкой от грудастой богини света, медицинские свечи с начинкой из динамита от Локи, бога шуток и плодовства. Не? Ничего такого нет? А то нас уже окружают. Нету ничего такого. Божественные вещички просто так на дороге не валяются. А это тогда откуда? Так эту Колян с майором у бога смерти выменили на ту секретаршу субкубиху, что они у демонов своровали. Бог смерти на неё запал, а Астарот, по-хорошему, никогда не хотел с ним делиться. Вот тот и подрядил наш клан её выкрасть. Охренеть, твою мать! А я всё это время в брюхе червя провалялся. Если мы сейчас здесь все сдохнем, — проворчал Пофиг, — то есть хороший шанс, что мы здесь все пару столетий проваляемся, пока, как эти, грибами не порастём. Чё это? На арене бой идёт до последней хп-шки, колян с единичкой валяется. А если мы все поляжем... Кто нас отсюда вытащит? Всех служителей арены мы полчаса назад убили. Чёрт, вот зараза. Надо, чтобы хоть кто-то обратно в комнату смог убежать. Там, даже умирая, на Камне Возрождения появляешься. Хрен там, оглянись. Пока мы болтали, нас обошли, оттекает от груды щитов и от ворот, и всё сильнее прижимая к пылающему рву. Придётся берсерка включать. Может, хоть кого-то смогу к воротам протащить. Какой на хрен берсерк у мага? Долгая история. Там королева Наг замешана и её рогоносный супруг. Венциносный, ты хотел сказать? Нет, рогоносный. Пофиг поморщился, видя мой заинтересованный взгляд. Я же говорю, долгая история. но в общем, берсерк у меня есть. Используя его, я постепенно начинаю умирать. Зато в течение часа увеличивается количество маны и вдвое повышается сила заклинаний. И ты молчал? У нас лечилка постоянно работает, не помрёшь. Не, в это время лечение на меня не действует. А в конце действия умения, одно ХП у меня навсегда исчезает. Вроде немного, но если на это дело подсесть, через пару месяцев всегда будешь с одной хп ходить. На этом неспешный экскурс в прошлое моих челкнутых сокланов закончился, потому что, повинуясь неслышимому сигналу, звери бросились на нас. Пофиг завопил и окутался красной дымкой, кожа его покрылась кровью, будто она сочилась из всех пор, моментально испаряясь и превращаясь в пар, а затем всё залило огонь. Огненные стены вставали одна за другой, окружая нас полукольцом. А затем началась настоящая свалка. Первыми в полукруг валились призрак медведя и орка. Несмотря на то, что при жизни медведь был раз в десять массивнее орка, сейчас они сражались на равных. Хоть орке был закон в тяжёлую броню, но на скорости это никак не отразилось. Сокрушительно, убийственные удары лап медведя проходили мимо или отклонялись в сторону щитом или топором. который в свою очередь наносил многочисленные порезы призрачной плоти медведя. Второй сквозь стену огня пробилась дохлая пантера. Пролетев сквозь стену огня, плаща тварь приземлилась на грудь Добрыни. От удара того отшвырнула на пол, щит отлетел в сторону, а зверь начал полосовать доспехи на груди кузнеца серповидными когтями. В голову ей тут же прилетел удар молота. Наталья шмотнула головой и продолжила наносить молниеносные удары лапами. Мелькнула тень, И на горящую спину кошака приземлилась фигура эльфа. Замелькали кинжалы, и во все стороны полетели клочки тлеющей шерсти. На его спину, в свою очередь, скочил вылетевший из огня волк, вцепившись страшными челюстями Олдригу в шею. В голову волку воткнулась стрела, и пирамида тел развалилась барахтающейся кучей. Я было рванулся в ту сторону, но окруживший нас полукруг огня потемнел в семи местах, и через миг из него выскочило семь тварей. Первый дикобраз мутант. Не говоря плохого слова, тут же взорвался сотни игл. Боль пронзила мне грудь и ногу. Насколько я увидел, из наших никто не остался обделённым, получив подарок по паре игл, поэтому кулак ветра первым достался ему, унося его обгоревшее тело обратно в тёплые объятия огненной стены. Впрочем, скоро всем стало не до него. Бой превратился в сплошное месиво. На меня налетела сразу тройка здоровенных волков. Одного на себя взял гоблин. удачно всадив ему кирку в ухо. А вот гобот явно не справлялся со своим. Разница в 50 уровней сказывалась. Его хп быстро начали таять. От броска своего я сумел увернуться, в ответ рубанув его по спине. Но не рассчитал его скорость и попал только по хвосту, отрубив его напрочь. Волчара разозлился и вознамерился в ответ откусить мой хвостик. Отскочить я не успевал. Пришлось развернуться и подставить под укус бедро. Волчара согласился и на бедрышко. вцепившись в него так, что у меня в глазах потемнело от боли. В ближнем бою дуручник оказался неудобен. Пришлось схватиться второй рукой за лезвие и использовать его как копье. Мумия-волка наплевала на мои усилия, мотая меня как тузик-грелку. Тут бы мне и конец, но для начала, обдав нас ворохом перьев, сверху свалился отчаянно жужжащий и злобно ругающийся ком, состоящий из гигантской шипованной мухи и пятерки взбудораженных дятлов. Они сыграли роль шара для боулинга. разметав нас словно кегли в разные стороны. «Поздравляем! Вы уничтожили мумия-пантера-носитель!» «Добрыня!» — заупил я, но тут же замолк. Добрыня был уже вне игры. На его неподвижном теле лежала упокоенная мумия-пантеры. Рядом с ним на коленях стоял Олдрик, в горло которому вцепился дохлый волчара. Волка шинковали кинжалы, жгла аура света и святая вода, но он не сдавался, еще раз рванул горло роги, и тот завалился на пол со сломанной шеей. В голову волка тут же впилась стрела, и тот, сделав пару неверных шагов, тоже повалился безжизненной грудой. «Поздравляем! Вы уничтожили мумия-матерый черный волк-носитель!» Дальше рассматривать окружающее пространство мне стало некогда. Мой противник вернулся, напрыгнув на меня сверху, кусая прямо в лицо. Я встретил его ударом головы по зубам и острием меча, упертого рукоятью в пол. Сухая плоть захрустела, и меч пробил тело насквозь. Я вскочил, отталкивая Сташу на дыбы волка от себя в сторону ледяного гобота. Вовремя. Гобот взорвался, превращая спину волка в решето. Бегущему ко мне на помощь гоблину тоже не повезло. Его тело пробило сразу несколько десятков острейших осколков. И так плескавшиеся на донышке хп гоблина моментально закончились, и он завалился на спину, тая прямо в воздухе. Я дёрнул меч на себя, спарывая брюхо волку, и отталкивая бездвижное тело от себя. Попытался оглядеться, но кровь из разсечённой кожи на лбу залила левый глаз, а оттирать её кожаными перчатками было не слишком удобно. В итоге, когда я поднял глаза в следующий раз, на ногах остались только мы с Пофигом. Пара волков как раз отошла от бездвижного тела Альдии. Ещё пара попеременно пыталась атаковать Пофига. Тот стоял почти около горящего жёлоба, и убегать ему было некуда. Он успевал отшвыривать волков порывным ветра, но с еще одной парой ему не справиться. Поздравляем! Вы уничтожили повелителя мух. Уровень 110. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 50. Вы полностью вылечены. Предупреждение. При достижении 50 уровня штраф при наступлении смерти 5% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Предупреждение. При достижении 50 уровня Шанс выпадения предметов экипировки — 1%. Волна тепла прошла по телу, излечивая раны и восстанавливая хитпоинты. Пофигу хитпоинты не восстановило, действие берсерка пересилило, но, кажется, магу было всё равно. Полтинник! О, да! Чуть ли не постановая от удовольствия, протянул Пофиг. Тут же около него завертелся воздух, быстро превращаясь в мини-торнадо. Оно, как живое, налетело на пару волков, поднимая их вверх и швыряя в ров с горящим маслом. Вторая пара бросилась ему на спину, но бессильно соскользнула с окутавшего его золотистого кокона. Я вовремя успел бросить ему вызов на дуэль и сдаться. У него теперь есть три секунды, значит, у меня две с половиной. Вокруг меня тоже аура исцеления, но сделать задуманное она мне не помешает. Коротко разбежавшись, я двумя ногами влетел в бок одному из волков. Его отшевырнуло прямо в ров, где он вспыхнул, как свечка. Я по инерции тоже проскользил дальше и остановился, когда мои ноги оказались в горящем масле. Каким образом я за последние мгновения работы сферы успел вывернуться оттуда, не знаю. Изорва отдыхнула таким жаром, что у меня все волосы в носу рогаликами свернулись. Я на карачках отполз в сторону, ошелевшим взглядом окидывая пространство вокруг. Никого нет. Даже Абрам Моисеевич с призраком медведя куда-то исчезли. Поубивали, что ли, они друг друга? Не знаю. В суете боя было не до них. «Да, никого нет». «Победа?» — не поверил я сам себе и был прав. Огненные стены вокруг нас спали, и в трёх метрах от себя я увидел тушу мумии-медведя. Шкуры на голове и лапах у него не было. Видимо, содрал, освобождаясь атаков Но беспомощным от этого он выглядеть не стал. Наоборот, вся его фигура лучилась злобной уверенностью в своих силах. «Зёма, хелп!» — тихо прошептал я. «Но чудо не случилось. Мелкий говнюк не появился». Медведь обманчиво неторопливо сделал пару шагов ко мне, легонько махнул лапой, и я, потеряв половину только что восстановленного здоровья, улетел к ногам пофига. «Я, конечно, всё понимаю, но ты всё-таки клан Лид. Не дело тебе у простого мага в ногах валяться. Ну да ладно», — уговорил. «Если ты эту тушу на пару сек остановишь, так и быть, я тебя спасу». Я не стал обращать внимание на слова идиота, потому что, цокая когтями, туша уже неслась на нас, И я сделал единственное, что смог. Сутки отката умения давно прошли, и я вызвал перед Мишкой земляную стену. Камень Пола вздыбился на метровую высоту, превратившись в небольшое препятствие. у него-то со всего размаха и влепилась мумия-медведя. В отличие от тех же тараканов, он частично смог её пробить, но и сам свалился, оглушённый страшным ударом. Тем временем Мак вызвал два трёхметровых торнадо и направил их прямо в рост с горящим маслом. Миг... и торнадо начали всасывать в себя горячую жидкость, наливаясь яростным огнём. Затем, повинуясь воле мага, они, брызжа во все стороны обжигающими каплями, устремились к поднимающемуся медведю и обрушились на него двумя водопадами жидкого огня. Пламя взлетело метров на десять, не меньше, а поток искр долетел чуть ли не до свода пещеры. Потерявшая ориентацию в пространстве животное, пошатнулось ещё раз врезалась в возведённую мной стену и, набирая скорость, бросилась прочь. пока не влетела в одну из открывшихся ям. Яма оказалась меньше по размерам, чем была у медведя до этого, и туда провалилась только передняя часть, зад остался торчать наружу. Все попытки выбраться обратно не привели к успеху, а когда Пофиг добавил туда еще пару пылающих смерчей, из-за бурлящего пламени его стало даже не видно. Этого делать было совершенно обязательно но, видимо, ему так понравился вид пылающих смерчей, что он не смог удержаться, я его понимаю, Меня это зрелище тоже заворожило. Ещё немного полюбовавшись получившимся пожаром, я размазал по подбородку тёкшую из носа кровь и кивнул магу на Олдрига. «Волоки его в первую комнату. Там, по идее, он должен очнуться. А если нет, придётся его добить, чтобы возродился». Я бросил взгляд на трибуны. Крагонов нигде видно не было. «А я Коляна приволоку. Потом вместе с Добрыней займёмся. Давай, иди. Надо быстрее выдвигаться. Крагоны не могли далеко майора с Мариванной волочь». Десять минут назад они здесь были. Питомцев мы их не уберегли, так что теперь они не смогут нам помочь хозяев найти. Надо спешить. Я почти дотопал до коляна, когда медведь догорел. Поздравляем! Вы уничтожили медведь-людоед, нежить, уровень 125. Внимание! Вы победили в первом раунде и переходите в полуфинал соревнований. Поздравляем вас! Начало полуфинала через пять, четыре, три...